«Ага, спасибо тебе большое!» — кивнул водитель. «Теперь найдем. Тебя ведь Дима зовут!» — неожиданно уточнил мужчина. «Да, Дима!» — удивленно кивнул мальчик. «А что?» Водитель крепко обнял Диму за плечи и прижал к себе. Один из сидящих внутри мужчин распахнул дверцу машины. «Садись, Дима!» Тихо и внушительно сказал водитель, не рыпайся понапрасну и не бойся, никто тебе ничего плохого не сделает. Дима, собственно, и не рыпался. В руководстве по поведению в экстремальной ситуации, которая как-то подсунул ему Михаил Дмитрич, Дима читал, что в случаях, подобных данному, надо громко кричать, звать на помощь, драться падать на землю и вообще сопротивляться изо всех сил. Проблема заключалась в том, что Дима не любил громко кричать, не умел драться. К тому же за пазухой у него сидел голубь, который мог при всех этих действиях существенно пострадать. Из людей же он видел только двух старушек, которые медленно, оскальзываясь на тротуаре, шли с авоськами, из магазина на углу. Чем они ему помогут? Наверное, надо было ту брошюру не просто прочитать, а еще и заранее потренироваться, — самокритично подумал Дима, очутившись в едущей куда-то машине между двумя крепкими молодыми мужчинами. — Не бойся, — повторил один из них, — никто тебе ничего не сделает. Ответишь на пару вопросов и домой пойдешь. «Давай-ка сюда, мобильник, пацан!» — велел второй. «На всякий случай, чтобы не мог своих предупредить. Потом, когда все кончится, отдадим». Дима хотел было сказать, что забыл мобильник дома, а потом понял, что хитрость шита белыми нитками, обыщут и все. К тому же голубь. «Возьмите, пожалуйста», — вежливо сказал он похитителям. «Спасибо большое!» — усмехнулся первый, пряча Димин мобильник в карман и кивнул напарнику. — Гляди, какой нам правильный пацан попался! Вежливый, спокойный, может... — Делаем, как велели, — загадочно ответил второй. — Один вежливый и спокойный в этом деле уже был. Ты в курсах, чем все кончилось? — А чем все кончилось... Захотелось спросить Диме. Как ни странно, он уже почти все понял в происходящем. Оставались детали. Что с Робертом? Извини, пацан, сказал один из мужчин, натягивая на глаза Диме черную шерстяную шапочку. Через нее дышать можно, хоть и неудобно. Я проверял. Приедем на место снимем. Маша была похожа на сломавшуюся куклу наследника Тутти. Тимка никогда не читал произведения Олеши, но в детстве не раз смотрел мультфильм, который ему очень нравился. Из окна валили клубы черного дыма. Снег плавился и стекал в грязные угольные лужи. Воробьи, собираясь в стайке, тревожно чирикали. Люди, от малышей до стариков, стояли на противоположной стороне улицы с блестящими от любопытства глазами. — Ты не кукла! — крикнул Тимка прямо Маше в лицо.